Глава тринадцатая. Алекс Рыбка нырнул в сторону, в сторону мусорного бака, от которого пахло так, словно это был один из бутиков парфюма. У толстосумов даже мусор воняет как-то приятно. Проворчал Дум, выцеливая у л ы с е н а м л а д ш и м зашедшую на крышу крысу. Крысу? Кто бы мог подумать? Ракетницы в руках. Внутренний двор комплекса осветили десятки прожекторов. Послышался топот ног, и из дверей, окон и прочих отверстий на улицу высыпала куча народа. Мужчины и женщины, все как один, наряженные в черные костюмы с белыми сорочками и г а л с т у к а м и с е л е д к а м и Их лица, будто в ы с е ч е н н ы е в камне, не выражали ровным счетом никаких эмоций. Солнце защитные очки прикрывали глаза, а в ушах виднелись белые проводки. Ну-ну, ночь это до хрена слепит, разумеется. Кивнул Алекс и уже почти был о в д а в и л спусковой крючок, как ему на плечо легла чья то рука. Резко разворачиваясь, дум уже собирался отправить наглеца в лучший, ну или не очень мир, но дуло его пистолета заткнул узловатый палец. Узловатый дымящийся палец. Это так ты встречаешь своих друзей? Ах да, п р о с т и я забыл, у тебя нет друзей. Очень надежно, кивнул Алекс. Рекомендую. Никто нож в спину не вставит. Ну ты, ублюдок? Это я уже слышал, Грибовский. Блин, а т тебя пахнет, как от дешевой уличной забегаловки. Вон в мусорку залезь, о свяжись. Перед умом действительно стоял офицер гвардии, весь в саже и копоти, с о б у г л и в ш и м с я пальто, п о л о б н а ж е н н ы й он держал на плече свой и с п а л и н с к и й адамантиевый меч Азазель. В центре клинка которого постепенно исчезало радужное пятно от взрыва. Избалии с т х р е н о в присвистнул Алекс. Любой другой человек, да и, наверное, слабенький Эспер, поймав ракету таким м е ч о м если бы не взорвался вместе с оном, то точно лишился бы рук. Но неубиваемый Грибовский выглядел как пожарный, сошедший с глянцевых страниц благотворительного календаря. Это частная территория, прозвучал глухой бас одного из костюмов. Прошу, покиньте периметр. В противном случае мы будем вынуждены применить силу. Силу, выкрикнул Алекс. А сейчас что было? Чисто обмен любезностями. Это было лишь предупреждение. А, ну раз предупреждение. На д р у к о й дума, в спыхнуло несколько печатей. Ракета в брюхо это у нас теперь предупреждение. Но я вас сейчас на всю оставшуюся очень короткую жизнь напредупреждаю. Рука Грибовского сдавила плечо дума чуть сильнее. Эй, недовольно воскликнул последний. Я тут понимаю, л и за тебя м щ у а ты, они под властью вампира. Своим другим, куда более суровым и опасным голосом произнес Грибовский. Алекс еще раз выглянул из-за укрытия. Да с х р е н а л и ты взял? спросил он, вернувшись. Один из главных признаков того, что вампир сделал себе из человека марионетку, белый зрачок, по нему легко отличить того, кто попал под магию крови, в которой кровососы были сильны, как никто другой. То, что они носят темные очки ночью, продолжил Дом. Делает из них полных мудаков, но никак не. Я чувствую. Перебил Грибовский. Поверь мне, Алекс, они под воздействием. Дом выругался грязнее, чем обычно, но светлый никак на это не отреагировал. Нет, в былые времена, будучи лордом, л ю ц и у с бы без труда захамутал три десятка смертных, а примерно столько и находилось в данный момент на улице. Но будучи бароном, у него вряд ли бы хватило мышц ы хотя бы наполовину от этого количества. Именно поэтому д у м а решила, что это простые наемники. А Раз так, то... К наемникам он всегда испытывал лишь безразличие. Если ты готов рисковать своей жизнью ради кредитов, то не жалуйся, если эту самую жизнь у тебя отберут до выплаты зарплаты. Проклятые светлые! Алекс с т у к н у л кулаком по мусорному баку. И что теперь? Мне потратить весь ресурс на то, чтобы снять с них чары? А ты сможешь? Сдернул бровь Грибовский. Обидно, между прочим. Конечно. Алекс задумался. Попытаться могу. Может, с десяткой сниму. Тогда это не вариант. Именно поэтому я. Печати вспыхнули ярче, но одновременно с ними опасно качнулся Азазель. Алекс буквально во у ч и увидел траекторию его движения, которая наискосок пересекала шею одного черного мага-колеки. Никакого сострадания к инвалидам. Устало вздохнул Дом и потёр переносицу под очками. И что ты предлагаешь, светлый? Грибовский потянулся левой рукой и что-то нажал на рукояти с в о и шпалы. к о т о р ы й по нелепому стечению обстоятельств назвали мечом. В эту же секунду из гарды клинка вылетело несколько кожаных ремней. Со свистом рассекая воздух, они с п и л е н а л и клинок, облачив его в некое подобие смирительной рубашки. Ты приехал сюда разобраться с в а м п и р о м Грибовский спокойно вышел из укрытия и устал посреди небольшой площадки, детской площадки. Так что если кто-то сфотографирует его полуголового колосса с какой-то огромной фигней на плече, то и меч служивых явно будет подпорчен. Поэтому не стоит удивляться, что смартфон Дума пару раз сверкнул белой вспышкой. Разбирайся, этих я возьму на себя. И как ты их возьмешь? Следующий шаг, сэр, и мы будем вынуждены открыть огонь. Ручные солдатики Люциуса, как один передернули затворы и навели прицелы винтовок на одиноко стоявшую по центру фигуру. Заранее прошу прощения. Слегка поклонился г в а р д е е ц Если утром кому-то из вас потребуется медицинская помощь. Марионетка вампира опасна тем, что в отличие от зомби она сохраняет все свои приобретенные при жизни свойства и волю. Она пребывает в полном разуме и полностью о т д а ё т себе отчет в своих действиях. Единственное исключение – центр моего мироздания и парадигмы бытия становится вампир. Так что неудивительно, что одновременно с тем, как Алекс ощутил исходящую от Грибовского угрозу, ее же ощутили и солдатики. Огонь! Раненым бизоном взревел главный костюм. Вот ведь с рань! протянул Алекс. Он уже видел, как сражается в ближнем бою его напарник, но каждый раз это сражение происходило в момент того, как д у м дрался за собственную жизнь, так что оценить в полной мере навыки Эспера ему особо-то и не удавалось. Но сейчас, сидя за мусорным баком, он мог свободно наблюдать за тем, как двигался Грибовский. Алекс в эпоху бурной и разгольной молодости успел поругаться с парой оборотней и даже упокоить одного вампира, а эти ребятки по праву считались физической элитой среди темных. Но даже они не могли сравниться со скоростью и силой Грибовского. Тот п е р е м а х н у л через десяток метров так быстро, что Алексе Двали не потерял из виду силой Теспера. И все это с огромной н о ш е й в виде азазели на плече. В то время, пока десятка о в т о м а т н ы х очередей уже изрешетили то место, где недавно стоял Грибовский, красноволосый уже переместился к девушке-стрелку. Левой рукой он сдавил ствол ее винтовки и без лишних слов загнул его к верху, а затем легко вырвал из рук с м е р т н ы й т л ь н о й стороной ладони, словно от комара, отмахиваясь, он отправил ее в полет, который закончился неслабым ударом спиной о стену, стену, стоявшую в лучшем случае в пяти метрах за спиной. Итак, произнес гвардеец, выпрямляясь во весь рост по центру костюмов, они мгновенно прекратили огонь, выбросили винтовки и достали ножи с пистолетами. Они все еще оставались людьми и поэтому без прямого приказа не собирались рисковать тем, что п о л я без разбора в Грибовского попали бы в своего соратника. Я, кажется, не договорил. э с п е р о с и л и вонзил меч вертикально в землю, а затем хрустнул шейными позвонками и костяшками пальцев. Работает офицер Грибовский. Всем лично. Чей-то выстрел отправил с в и н ц о в у ю м а с л и ну прямо в челюсть Грибовскому. Ну вашу шмать! Прошепел он, выплевывая кровь в зубы и кости. Дума передернула, и он отвернулся. Судя по гребкам, Грибовский вполне отыгрывался за причиненные нравственные страдания. Алекс же, покрутив пальцем у в и с к а аккуратно подошел к бронированному окну первого этажа и, приложив к нему ладонь, зачерпнул немного энергии из источника. Внимание, использован. ф й д да т заткни, ь т ы п р о к р я х т е л Алекс, в тягивая протез внутрь здания. Оплавившееся стекло послужило ему отличной заменой двери. Да, ну ладно, жаль, конечно. Я ведь только хотела расписаться тебе вечно люби. д у м застыл. Он медленно повернулся в сторону, откуда прозвучал знакомый голос, слишком знакомый. Добрый вечер, Риа. з